Глава. Четвертая. Арина. Уже дважды за сутки я сижу в машине Льва Громова. Однако не от этого мое сердце громыхает так, что закладывает уши, а от будоражащего кровь поцелуя. Лев Громов не просто поцеловал меня. Он разбудил такие эмоции, на которые я и не подозревала, что была способна. Картинки неприличного содержания наполняют голову. Отчего мои щеки покрываются пунцовым румянцем. Это я замечаю в зеркале бокового вида, когда мы несемся по трассе. По-другому, похоже, лев не умеет ездить. Ему непременно нужно выпить выпендриться и пощекотать нервишки. Возьми себя в руки, любимого. Что, у тебя не целовали в самом деле? Сколько уже у тебя этих поцеловек было? Впрочем, таких никогда. Этот парень — ходячий грех. «Зачем ты это сделал?» Когда первый шок проходит, хмуро спрашиваю. «Что именно?» Падая на дурочка, невинно уточняет лев. «Поцеловал меня!» «А что, любимая, не понравилось На его лице красуется самодовольная ухмылка. И мне, клянусь, хочется стереть ее кирпичом. Эго у этого парня больше, чем планета Земля. «Послушай, ты не можешь просто брать и в любой момент запихивать свой язык мне в глотку!» Выпаливаю эти слова, возмущенно пыхтя и грозно сверкая глазами. Лев на это невозмутимо хмыкает и бесцеремонно заявляет. «Почему не могу? Еще как могу? Не можешь!» «Постой, малыш! Не ты ли пять минут назад согласилась притворяться, что мы с тобой мутим?» «Уф! Какой же невыносимый тип!» Обязательно быть таким вульгарным Если ты хочешь нежности любимого, то стоило остаться с моим братцем. Или замутить с одним из тех лохов, которые готовы целовать твои следы. А я, малыш, такой хуйней не страдаю. Смирись с тем, что конфетно-букетный период мы прошли и перешли к самому интересному. Притормозив на светофоре, лев поворачивает ко мне голову и похабно подмигивает, не оставляя сомнений, что подразумевает его это. Самое интересное. Обиженный в губы, складывая руки на груди, всем своим видом изображая оскорбленную невинность. «Серьезно, Арина? И с этим парнем ты собираешься что-то там имитировать? Боюсь, даже моего ангельского терпения не хватит. Лев Громов? Вихрь? Ураган? Что сносит все на своем пути? Он оставляет за собой шлейф из разбитых сердец. А я всего лишь... Арина любимого». Простая девчонка, отличница с хорошей репутацией. Как ни крути, мы слишком разные с Громовым. Глупая идея. Но ведь еще не поздно передумать, правда? Подумаешь, поцеловались. Великое событие. С кем Громов только не целовался? Куда мы едем? Только сейчас додумываюсь задать этот вопрос. У меня сейчас тренировка. Приедем, засветимся, подогреем слухи, а потом отвезут себя домой. «Не дрейф, любимая! Все будет тип-топ!» Светофор переключается на красный, и Лев срывается с места. Кажется, когда мы доезжаем до стадиона, на моей голове появляются первые седые волосы. Выхожу из его Порше, громко хлопая дверью, на что Лев тут же возмущается. «Эй, можно поласковее с моей крошкой?» «Парни и их игрушки. Этим все сказано!» Держу пари, если перед львом будет стоять красотка с пятым размером груди и какая-нибудь ламборгини лимитированной серии. Красотке придется посторониться. Увы, ламборгини вне конкуренции. Обойдя машину, лев пособственнически пристраивает свою руку на моей пояснице, наклоняется и аккуратно заправляет прядь моих волос за ухо. Расслабься, наклонившись. Шепчет на ухо, словно какую-то пошлость. Подавляя в себе желание отпихнуть Громова. Мило улыбаясь, наступаю на ногу невысоким каблучком своих туфель и елейным голосом протягиваю. «Не наглей, Громов!» Азартно сверкнув глазами, парень отстраняется и бросает, то ли угрожая, то ли ставив в известность. «Это я еще не наглею, малыш, но не сомневайся!» «Обязательно буду!» К стадиону подходим, тихо перебрасываясь колкостями. Подойдя к скамейкам для зрителей, Громов усаживает меня, продолжая изображать из себя рыцаря. Я кидаю сумку с тетрадями на скамейку и едва успеваю вернуться, когда лев снова лезет с поцелуем. От моего резкого движения он буквально клюет меня в щеку. «Детский сад, штаны на лямках!» комментирует Громов мою реакцию. «Я пошел! Жди!» Точно послушная собака, я опускаюсь на скамейку, смотря на удаляющуюся спину Громова. Красивую спину! Чего уж скрывать! И то, что ниже, тоже весьма привлекательно. Если вы понимаете, о чем я. Парень, он высокий, крепкий и мускулистый. Девчонки, которые сидят поодаль от меня, восхищенно вздыхают. Лев заходит в здание и через минут десять, когда я уже поднимаюсь, должно быть распятой, чтобы встать и уйти. Из здания клуба выходит одиннадцать горячих как от парней. Это известная на весь город футбольная команда Гипарды. И, разумеется, громф идет впереди всех. Перехватив мой взгляд, он развязно подмигивает, смеются что-то отвечая своему товарищу и приступает к разминке. Пока идет разминка, время от времени украдкой поглядываю на Громова и не могу не задаться вопросом. Какого черта я творю? По всей видимости, этим же вопросом задается Сережа, потому что он обрывает мне телефон своими звонками, затем и сообщениями. Даже не посмотрев, не дрогнувшей рукой, точнее пальцем, закидываю изменщика в черный список. Стараюсь не обращать внимания на неприятное покалывание в районе груди. Это пройдет. В конце концов, все проходит. Я настолько занята своим телефоном, что не сразу замечаю нависшую надо мной фигуру, что закрывает солнце. Подняв голову, испуганно хватаюсь за сердце. Всего в полуметре от меня стоит красавчик. Впрочем, красавчик — это преуменьшение века. Мужественная линия подбородка, голубые, как небо, глаза, обрамленные длинными ресницами, пухлые губы, растянутые в кокетливой улыбке, ровный нос и светлые короткие волосы, подстриженные по последней моде. Внешность ангела, но хитринка в глазах выдает в нем бунтаря. Он стоит, упершись в одно колено и пожирая меня глазами. «Разве я такой страшный, милая? Что ты пугаешься?» Лукавый интересуется. «Полагаю, этот парень лучше меня знает, что десять из десяти, если судить исключительно по внешности, разумеется». «Нет, просто очень неожиданно!» Вдруг оробев глухо отзываюсь. «Не поймите меня неправильно, но такие красавчики с обложки журнала на меня никогда особо не засматривались». Серёжа симпатичный парень, но больше из разряда милый, чем обворожительный. Лев просто любит дразниться, сомневаясь, что его интерес ко мне настоящий. Его больше привлекает тот факт, что я девушка его брата, чем я сама. Поправочка, бывшая девушка. — Ладно, уговорила. Не буду считать себя страшным. Весело подмигивает. — Я Артём. Протягивает руку. «Арина!» Протягиваю в ответ. Но парень ее не пожимает. Он наклоняется и оставляет на тыльной стороне ладони легкий поцелуй. «Приятно познакомиться, Арина. Будешь за меня болеть? А я тебе гол посвящу». Он говорит это бархатным голосом, гипнотизируя меня своими полтовскими глазами и по-прежнему сжимая мою руку. «Грабли убрал, Никитин!» «Есть из за кого болеть!» Звучит резкий голос в стороне. Я дергаюсь, нервно вырывая ладони с захвата парня. Громов угрожающе сужает глаза, делая решительный шаг на Артема. Он выглядит, как бешеный пес, который только и ждет повода, чтобы вцепиться противнику в глотку. «Твоя девчонка, что ли?» Делно удивляется артём «А ты не заметил, устроил тут разведку!» И исчезни отсюда, на хрен Когда тебе надоест этот грубие, арина найди меня!» Ничуть не испугавшись Громова, игриво произносит Артем, пятясь на линию поля. «Пошел ты!» Показывает ему средний палец лев, на что парень смеется и убегает разминаться дальше. «Какого черта, любимого?» Лев поворачивается ко мне всем корпусом, И его брови сведены к переносице, а губы сжаты в тонкую линию. Вывод один. Громов в бешенстве. «Это ты у меня?» — спрашиваешь? «Конечно, у тебя!» «Не прошло и пяти минут, а ты уже флиртуешь с моим товарищем по команде». «Во-первых, прошло 20 минут. А во-вторых, что ты себе позволяешь?» подскакивая с лавки. «Ты ушел, оставил меня здесь!» Как будто мне больше заняться нечем, кроме того, как тебя ждать. Я свободная девушка-лев и имею право флиртовать с кем угодно. Ты ведешь себя, как пещерный человек. Это ненормально. Что, мамочка, учить меня будешь?» С колючей насмешкой протягивает. И это становится последней каплей моего терпения. Нет. О чем-то договариваться с Громовым. Тотальная ошибка. Он человек настроения. А у меня нет времени и желания подстраиваться под его законы «Нет, не буду. Но знаешь, лев, сам ты не отказываешь себе в женском внимании. И, как я понимаю, не собираешься. Я на такое не подписывалась. Если ты не хочешь, чтобы я заигрывала с другими парнями, то и ты не должен цеплять девок. Я так и оставляю льва с отвисшей до земли челюстью, когда ухожу с гордо поднятой головой. Своё имя и себя я не позволю смешивать с грязью».